Голова 48 Душа Дракона Оммм. Вокруг головы Будды, которая находилась позади циньму, вращалось колесо света, озаряющее всё и вся. Даже необычный туман очистился его аурой, услышав непрекращающиеся цоканье и пощёлкивание, парень осмотрелся вокруг и увидел сохшиеся трупы, которые один за другим непрерывным потоком падали по воздуху сверху, заполняя собой весь зал Помимо сохшихся трупов можно было увидеть также скелетов, без какой-либо плоти на костях, тем не менее скелеты были одеты в мешковатую одежду, похожую на дворцовые наряды. Туман вокруг него исчез, мгновенно давая всё как следует рассмотреть, однако песня по-прежнему продолжила звучать, но теперь казалось, что её источник находился дальше, хотя она осталась такой же скорбно-мелодичной. Ценемо развёл свою жизнь и из-за чего образ Будды за его спиной начал медленно меркнуть, пока полностью не исчез. «Почему в этом зале так много мёртвых тел? там уже они не похожи на обычных людей». Санемо попытался подсчитать количество трупов, но почти сразу же нахмурился, и их здесь было слишком много, не говоря уже о том, что они не разлагались. И это было самым пугающим. Тело короля драконов вздымающей с реки, который нашло свой покой снаружи, уже давно разложилось, оставив после себя лишь скелет, Тогда каким вообще образом смогли сохраниться трупы в зале? Скорее всего, эти тела оказались здесь уже после произошедшей великих руинах катастрофы. Они так же, как и я, и Холин-Эр нашли проход, ведущий ко дворцу драконов с реки, и в итоге вошли в этот зал. Уголки векца нему дрогнули, когда он вгляделся вдаль. Там, в глубинах огромного зала, всё ещё клубился густой туман. Что там в тумане, убившее стольких людей и превратившее их в это? Волосы на затылке цыньму встали дыбом, и он покрепче схватился за свой монашеский посох. Как Хара, несомненно, был сокровищем, ценой целый город, он просто подпитал посох своей жизненной цы, и тот высвободил такую удивительную мощь. Именно бабушка Сы посоветовала ему взять с собой этот посох, не говоря уже о особом внимании, проявленном к его безопасности. Достаточно только вспомнить, сколько шкур зверя она примерила, незаметно следя, чтобы с ним ничего плохого не случилось. «Из-за моего долгого отсутствия бабуля, скорее всего, сильно беспокоится обо мне». Санемой ощутил лёгкий укол вины, однако, оглядевшись, его дух тут же воспрял. Источник этого таинственного тумана, а также основная здешняя опасность, должны быть находятся где-то внутри этого обширного зала. Но что именно убило практиков, пришедших сюда с целью исследования руин? В этот момент туман в глубинах зала ринулся в его направлении, в итоге, коснувшись его ступней, и быстро продолжив подниматься вверх. Когда сохшиеся трупы, валяющиеся на полу, начали контактировать с туманом, они начали медленно двигаться и чудно подниматься на ноги. Туман вздымался все выше и выше, пока полностью не поглотил с собой циньму. Трупы, находящиеся в нём, начали взлетать, паря в воздухе. Со временем туман становился только плотней, чего было сложно что-либо рассмотреть даже перед своим носом, не говоря уже о трупах. «Кто ты, призрак?» «Строящий козни против меня!» «Хакара!» Цинемузо шагал вперёд, схватив монашеский посох покрепче. Пройдя несколько десятков метров, песня стала звучать отчетливей словно он приблизился к источнику. Поэтому он тут же поднял свой посох к вверх, чтобы затем обрушить его концом на пол. Аура Будды и яркий свет хлынули во все стороны, сопровождаемые звучанием буддистских мантр. За его спиной вновь образовался величественный образ Будды, источающий яркий свет и умиротворяющую ауру, отгоняющие туманы, заставляющие трупы снова бессильно падать на землю. «Маленький монах!» По залу разнесся леднящий кости шёпот, однако на этом всё. Пареньку и маленькой лисе даже показалось, что им это всего лишь послышалось. Цаньмо наконец разглядел источник тумана, а он выходил из ледяного нароста. Подойдя, чтобы получше всё рассмотреть, Цаньмо увидел тихо и мирно лежащего молодого дракона, из груди которого торчил обломанный меч, пронзающий его сердце. Посреди огромного зала между колоннами в форме драконов туда-сюда медленно дрейфовал по воздуху огромный зелёный дракон, однако у него словно не было физического тела, так как иногда он проходил прямо сквозь колонны. Песня исходила от зелёного дракона, взгляд которого никогда не отрывался от тела молодого дракона, закованного в лёд. Его взгляд был полон нежности, привязанности, и, конечно же, печали из-за разбитого сердца, возникшей от невозможности проводить время со своим дитя. Те же эмоции пробуждала и песня. Это была душа дракона, душа дракона. Возможно, это король дракона, вздымающий с реки, однако, скорее всего, это его спутница по жизни, а значит и мать замороженного драконьего малыша. Она, должно быть, столкнулась с нагрянавшей в великие руины катастрофой, в результате которой её ребёнку нанесли смертельный ураном мечом, Но любовь матери не знает границ, поэтому она заморозила его перед своей смертью, не давая умереть, в то время как её душа и по сей день блуждает по этому залу, охраняя своё драгоценное дитя и напевая детские мелодии расы драконов в надежде, что они однажды пробудят его. «Маленький монах, сюда!» Внезапно вновь раздался голос, но громче, и Цанему повернул голову к месту, откуда тот доносился. Помимо таинственного блока льда с молодым драконом, Он увидел, что в зале находится ещё один такой же. Второй блок льда был скрыт прямо за первым ледяным блоком с драконом, соединяясь с ним. Внутри него был запечатан белобровый старец в фиолетовых одеждах, которые выглядели довольно официозно. Со спины у него свисала пышная мантия с вышитыми на ней девятью орнаментами. К его поясу крепились золотые нефритовые подвески, а также меч. На голове у него красовалась императорская корона с девятью торчащими ответвлениями, А поза, в которой ему не повезло застыть, выглядел словно пытался что-то схватить. Одна из его рук держала чёрное знамя, в то время как другая была погружена глубоко в соседний блок льда и хваталась за зелёную сферу размером с яйцо. Он не знал, чем была зелёная сфера, но внутри неё можно было разглядеть маленького свёрнутого зелёного дракончика. Именно эта сфера заморозила старика. Санему с любопытством моргнул и подошёл поближе, чтобы более детально осмотреть замёрзшего старца, В итоге паренёк заметил одну странность. Когда он туда-сюда ходил вокруг блока льда, глаза старца тоже двигались, следя за ним. «Голос и правда его!» Санему немного испугался, повернув голову в сторону ссохшихся трупов на полу, и тут же подумал об одной правдоподобной возможности. Закованный в лёд старец, должно быть, нашёл этот дворец самым первым, и когда он увидел спрятанную во льду сферу, то попытался забрать её, в итоге замёрзнув на месте. А чтобы выжить внутри льда в течение столь длительного периода времени и не умереть, вполне возможно, ему пришлось полагаться на знамя, которое он держал в руке. Вероятно, оно даже способно высасывать чужую сущность и кровь, передавая их владельцу для подпитки своей собственной жизни. Это многое объясняло, включая мумифицированные трупы на полу. Хотя если учесть то, что он был закован в лёд, неизвестно сколько времени, количество оставшихся у него сил не могло быть слишком большим. Кроме того, взяв с собой монашеский посох Хаккару, Ценему смог избежать пагубного воздействия Чёрного Знамени и спасти свою жизнь. что это всё-таки Хаккара одного в старых монахах монастыря Великого Громового Удара! Неудивительно, что тебе удалось защититься от специфической силы этого тумана!» Старец во льду не мог открывать рот, но, тем не менее, мог проецировать голос благодаря вибрации связок в своём горле. «Ты, как я погляжу, не монах монастыря Великого Громового Удара!» Тогда как же тебе удалось заполучить посох старого монаха? Младший перед вами победил его ученика и выиграл посох. Ничего не утаивая, ответил Цыньмо. «Выиграл?» Гартаннер смеялся старец. «Разве не получается, что тот старый монах настоящий неудачник? Сколько тебе лет? Этой осенью мне исполнится 12 лет», ответил Цыньмо. «12 лет, и ты смог победить ученика старого монаха. Неплохо, неплохо! Похвалил старец в фиолетовых одеждах. Цанему невинно моргнул, спрашивая. «Почему старший заморожен?» Старец вновь засмеялся, говоря. «Конечно же за этим стоит долгая история, уходящая далеко в прошлое. Когда я ещё... Эй, не уходи! Вернись!» Цанему остановился и, будто пребывая в дилемме, нерешительно сказал. «Старший, я спешу домой. У меня нет времени слушать истории». Старец неловко хмыкнул и продолжил. Если вкратце, то я привёл великие руины своих учеников для тренировки и случайно наткнулся на это место. Увидев здесь так много ссохшихся мертвецов, я сразу понял, что эта драконья сфера убивает всех входящих. Она поглощает их сущности кровь, превращая в высохшие трупы. Эту сферу разместили здесь специально для того, чтобы продлевать жизнь детеныша дракона. Как и истинный практик боевых искусств, я не мог потворствовать такому и попытался запечатать драконью сферу, чтобы та не смогла больше никому навредить. Однако я просчитался. Я просто не ожидал, что эта драконья сфера окажется сферой бога драконов, поэтому я не справился и даже оказался закован в лёд. Никто из моих учеников не выжил, их сущности и кровь были поглощены этой сферой, чтобы помочь продлить жизнь юного дракона». Хулин-эр, который всё это время пряталась в районе грудица нему, высунула свою мордочку, прошептав. «Молодой мастер, ты веришь ей в его истории?» Цанему колебался. Его предположение полностью противоречило рассказу старца, чья история вертелась вокруг того, что именно мать маленького дракона использовала драконью сферу, чтобы вредить людям, поглощая их сущности кровь для спасения своего детёныша, таким образом продлевая тому жизнь. Более того, старец выставлял себя праведником, которого пленила драконья сфера. В то время как предположение от Цанему заключалось в том, что старец был закован в лёд при попытке украсть сферу, и чтобы продлить свою жизнь, Он использовал злые искусства, при помощи которых поглотил сущности кровь находящихся здесь практиков. Ценемо понимал, что как его предположения, так и история старца могли оказаться правдой, а вопрос лишь в том, какой из сценариев истинный. Ценемо огляделся и увидел, что то туман вновь дрейфует в его сторону, на что он тут же ударил по полу своим монашеским посохом как Хакхарой. «Я услышал!» Образ Будды снова появился позади него, заговорив вибрирующим голосом. С незапамятных времён все существа снова и снова переживали смерть и возрождение, так как не могли постичь чувство понимания, обретая бессмертный истинный разум. Вместо этого их мышление искажалось, и они обрекались идти по кругу снова, снова, снова и снова. «Буддизм из монастыря Великого Громового Удара — это что-то с чем-то», — с восхищением сказал старец во льду. «Как я могу обращаться к старшему?» «Россия в туман!» — спросил Цыньму. Старец тут же ответил. «Меня зовут Голин Уань. Я наставник наследного принца Империи Вечного Мира и младший чиновник первого ранга. Если сможешь спасти меня, я обещаю дарить тебя несметными богатствами, когда мы вернёмся обратно в Империю».